83. Явное сотрудничество с тонким миром откроет новую страницу в жизни человечества. Сведенборга в этом отношении может считать предтечи. Он дал наглядный пример и при широком оповещении возможности общения с развоплощенными или так называемыми умершими. Вся беда в том, что к общению яро стремятся низшие духи из низших слоев астрала, что очень опасно и недопустимо. Соединение миров допущено будет после очищения низших слоев. Очищенная аура Земли и освобождение планеты от темных поработителей сделают это общение безопасным и естественным.